Глава шестнадцатая. Потерянный след. Прошло всего несколько дней после возмутительной выходки магистров, а Грегор уже готов был пожалеть, что не швырнул звезду архимага им в лицо. Конечно, это и сейчас не поздно было сделать, но в его положении подобная равнялась к а п и т у л я ц и и причем позорной. И потому он неизменно и в срок являлся на службу, чувствуя себя в стенах Академии захватчиком посреди взятого приступом города. Ему казалось, что даже портреты великих магов прошлого г л я д я т в его сторону недобро и осуждающе. Но это, конечно, было полной глупостью и последствием расстроенных нервов. А вот что действительно не могло оказаться ни глупостью, ни случайностью. Это то, что его собственные секретари с того дня приносили Грегору на подпись исключительно хозяйственные счета, в один голос уверяя, что никаких других срочных и достойных великого магистра дел попросту нет. Невозможно, немыслимо, и он должен поверить, что на всех факультетах разом исчез недостаток преподавателей, о котором ему все уши прожужжали в прошлом году, что магистры решили этот важнейший вопрос. Не утруждая Архимага, ну и кого они понабрали? Хотелось бы знать. Впрочем, нет, не хотелось. После издевательской отповеди Раверстана, взявшего в п р е п о д а в а т е л и иностранца, профана, да еще и простолюдина, Грегор поклялся себе не лезть в дела г и л ь д и без просьбы о помощи. Академия этой помощи не желает. Что ж, господам магистрам и разбираться с последствиями. Окончательно он утвердился в этом решении, узнав, что изрядная часть бывшего особого курса ходит на тренировки к тому самому Витальсу, возомнившему себя кладбищенским мастером. Четверо из оставшихся в академии семи. Ну ладно, х а в а р т и Севендиш, ладно Лохлан. По-настоящему они сильны только в ритуальной некромантии и могут не понять, что имеют дело с ш а р л а т а н о м Но ведь Гринхилл чуть ли не с первого курса готовился в кладбищенские мастера. Ему-то что может дать этот знаток неприличных чинских трактатов? Грегор с неприязненным раздражением вспомнил насмешливо е бесстыдство Витальса и удивительную снисходительность Эддарли старшего, не говоря уж об остальных. Да если бы кто-нибудь подсунул подобное чтиво его сыну, немедленно поплатился бы. Неудивительно, что Саймон вырос наглецом при полном попустительстве отца и главы рода. Ладно, хватит о нем. Каждый получает то, что заслуживает. Из остальных трех прилично вел себя, разве что Драмонт. Он окончательно и з б р а л с т е з ю проклетника й и посещал дополнительные занятия в городе у одного из пожилых мастеров, которых Грегор п р о ч и л на должность лейпникроманта. Что ж, в этом случае можно быть уверенным в качестве преподавания. Старики времен Стефана Черного Глаза свое дело знают. Не пришли ему Драмонт, п е р о вместе с остальными. Грегор, возможно, даже предложил бы ему личное ученичество. Мальчишка, которого отмечал еще Денвер, удивительно быстро набирал мастерство в проклятиях и даже имел шансы превзойти с а й м о н а Эддерли. Но сам теперь виноват. Выше своего учителя ему вряд ли подняться, а тут Ника Рамант все же уступал Грегору, как в свое время с т е ф а н у Любопытно, кстати, как Драмант оплачивает, наверняка не дешевые частные уроки. Он ведь кажется небогат. Впрочем, его дразнили пожо Маранвена. Видимо, попросил покровительства у бывшего соученика. Думать о предателях. к о т о р ы х учил с таким старанием было почти физически больно. Однако Грегор продолжал напоминать себе про чужую неблагодарность, расстраивая эту рану едва ли не с болезненным удовольствием. Они могли бы стать лучшими в своем поколении, получить то, что некроманты рода Бастелье рассобирали и хранили веками. Со своими учениками он поделился бы почти всем, кроме самых тайных родовых знаний. Но они его предали. При том еще двое и без того оказались страшным разочарованием. Кедоган и Галахер вместо благородного искусства некромантии выбрали дорогу ремесленников, жалких м а з и л почти прислуги. Никто же не з а п р е щ а л и мрисовать в свободное время. д в о р я н и н у и магу вполне прилично иметь какое-то увлечение: охоту, например, фехтование или разведение породистых собак. Почему бы и не живопись? Но похвалы короля и придворных настолько вскружили мальчишкам голову, что вместо выбора основной дисциплины, к о т о р у ю все разумные адепты делают во второй половине обучения, они заявили, что намерены всецело посвятить себя живописи. Нет, конечно, учебу закончат, но лишь в том объеме, который нужен для получения орденского персня, т не больше. И это при таких способностях. После стольких лет обучения у избранного смерти. Это даже не безумие, это просто чудовищная глупость какая-то. Каждый получает то, что заслуживает. Снова напомнил себе Грегор любимые слова деда. Если этим господам угодно бегать по чужим заказам с кисточками и красками, это их право. Ко мне, по счастью, они больше никакого отношения не имеют. Возможно, притемная окажет мне самую большую милость в моей жизни, одарив моего сына искрой, и тогда я воспитаю величайшего некроманта в роду Бастельера и во всех трех дюжинах. Но ну, если даже нет, пусть он просто будет человеком достойным нашего имени. Откинувшись в кресле архимага, он поставил подпись на последнем документе из сегодняшней т о щ е й стопки и отодвинул его в сторону. чтобы просохли чернила. Бумаги кончились, ну и прекрасно. На самом деле он мог бы даже порадоваться этому молчаливому заговору, ведь проект устава Карлонской Академии отнимал почти все его время. Если бы только за предупредительностью секретарей не мерещился их страх, а за услужливостью магистров, охотно предоставивших все нужные для Карлонцев списки и записи. н е ч у д и л о с ь облегчение от того, что великий магистр не беспокоится братьев своим присутствием или проектами. Впрочем, почему чудилось? Магистры совершенно точно не желали его видеть. Сегодня Грегор убедился в этом, зайдя в преподавательскую комнату между третьим и четвертым уроком, как раз в то время, когда туда приносили ш а м ь е т медовую воду и ореховые печенье. Разумеется, не печенье, н и ш а м ь е т не тем более общество коллег его не интересовали н и в малой степени. Он всего лишь намеревался поручить Ладецки составить список магов Карлонцев, готовых навестить родину, сопровождая Архимага. Но услышав из-за двери преподавательской комнаты чей-то смех, кажется р а й н г а р т е н а а потом и громогласную похвалу печенью, Грегор замешкался на пороге и даже подумал, не выпить ли и ему ш а м ь е т а подкрепить силы. Было бы очень разумно. Однако стоило ему войти, в комнате с г у с т и л а с ь такая напряженная, неприязненная тишина, что Грегор а з а м у т и л о и он поспешил выйти, едва отдав распоряжение л а д е ц к и За дверью, которую он закрыл, тут же возобновилась оживленная беседа. И Грегор с отвращением подумал, что его уход унизительно похож на бегство. Но ну, не возвращаться же туда. где его общество так явно нежеланно, это было бы еще унизительнее. Встав из кресла, он взял дедову трость, которую в последнее время снова стал носить с собой, и окинул кабинет прощальным взглядом. Больше, чем за год в должности архимага, у него так и не получилось привыкнуть к этому роскошному, но не уютному и откровенно чужому помещению. Ало золотое убранство резало глаза. И даже посреди лета казалось, что в кабинете холодно. Собственно говоря, а зачем теперь мне этот пост? – подумал Грегор, спускаясь по ненавистной башенной лестнице. Врежденная нога вроде бы зажила, но он все равно чувствовал неуверенность, наступая на нее. Так, словно собственное тело могло предать его в любой момент. Я хотел уберечь Айлин от происков Райнгартена, однако это потеряло всякий смысл. Проект очищения академии от простолюдинов провалился из-за упрямства и недальновидности старых ослов магистров. И только необходимость помочь к а р л о н ц а м позволяет мне почувствовать себя нужным. Но разве с этим не справится кто-то другой? Так зачем я держусь за проклятую звезду? По-настоящему пригодную только для того, чтобы мой сын хватался за нее ручонками и тянул блестящую штучку в рот. Может, к барготу это все, но как отступить без потери чести? Как доказать всем и, главное, самому себе, что это мое решение, а не трусость? Что ж, на подготовку поездки в Карлунию вряд ли понадобится много времени. Определенно стоит развеяться, отвлечься от кошмара, в который превратилась его жизнь, и хорошенько подумать о будущем. Войдя в особняк, он спросил у дворецкого о здоровье сына. Получил заверение, что юный наследник чувствует себя прекрасно, и велел подавать ужин. К Его молчаливому облегчению лорд Таларик не вышел к столу, снова гостил у Вальдеронов. Хоть бы совсем к ним переехал право и попугая своего забрал бы. Пока он ужинал, дама все время крутилась рядом. И Грегор рассеянно давал ей кусочки еды, которые собачка деликатно брала с ладони. Однако ее игривость и готовность ласкаться больше не забавляли и даже утомляли. Милое создание, но до чего же навязчивое! Нужно будет сказать горничной, чтобы больше не пускала собачку в столовую и вообще держала ее подальше от Грегора. В конце концов, Деми одинаково привязана ко всем людям, так что какая ей разница, у кого в ы п р а ш и в а т ь лакомство. Закончив ужин, он велел подать бутылку вина в библиотеку и поднялся наверх. Дверь в спальню жены была плотно прикрыта, и проходя мимо, Грегор поморщился от холодной, тоскливой ненависти к этой женщине. Такой юной и при этом такой лицемерной, способной пренебречь и клятвами, данными у алтаря, лживыми клятвами, и супружеской честью, и материнской любовью. И подумать только! Ради н е он был готов на что угодно. Мягкий ковер скрадывал шаги. Дом выглядел совершенно тихим и пустым. И Грегору почти дошедшему до библиотеки вдруг захотелось остановиться посреди коридора и закричать. Ведь именно об этом он мечтал все годы на войне и после. Вернуться домой в родовой особняк. Тишину которого не нарушают ни пушечные залпы и вопли раненых, ни г у м а н а д е п т о в ни разговоры коллег, ни учебные колокола, ни тем более гости. Он желал наслаждаться п о к о е м и одиночеством. И вот теперь у него сколько угодно и тишины и одиночества, невыносимо тяжелых, давящих, ненавистных. Какая оказывается огромная разница! г р е з и т ь о покое, постоянно получая приглашения из дворца или просто от лордов из т р е х д ю ж и н на охоты, балы, праздники или даже маскарады тридцать три раза пометих баргот и столкнуться с полным пренебрежением. Конечно, Грегор сам не желал ни участвовать в празднествах, ни ездить на охоты, но он вдруг вспомнил, что Девериан недавно объявил о помолвке старшей дочери. И даже прислал приглашение на праздник, но ну, исключительно формальное, а приличных встречах неизменно молчал. Любому человеку, знакомому с неписанными традициями высшего света, было понятно, что лорда Бастельера попросту опасаются оскорбить, не позвав на торжество. Однако видеть на нем совершенно не желают. И боргут бы с ним с Деверианом, но с неумолимой ясностью вспомнилось приглашение от Дариана р е в е н г а р а на ту злополучную охоту, с которой боевик не вернулся. Конечно, присутствие Грегора ничего не изменило бы, но опять это проклятое но. Почему все эти годы я сторонился любого общества? Подумал он с тоскливым недоумением. Ну ладно р е в е н г а р но ведь с к о с т е л ь м а р о м мы неплохо ладили до того случая. Почему не ездил к старому Мерли, который постоянно меня приглашал? И ведь я сам сколько раз собирался его повидать. А теперь старик совсем слег, и ему уж точно не до меня. А Малкольм, я же видел, во что он превращается. Почему не бывал во дворце? Не пытался отвлечь его от пагубной привычки? Не общался с его сыновьями? Кто знает, что могло бы пойти совсем другим путем? Выполни я долг истинного друга. И ведь я любил его. Я бы сделал что угодно. Попроси меня, Кольм. Я искренне так думал. Но ведь он же просил, а я замкнулся в своем одиночестве, не желая видеть, как мой друг теряет человеческий облик и лишился кольма, так же как д е л а на Эддарли, только куда страшнее и непростительнее. Я подумаю об этом потом, сказал он вслух, чтобы хоть как-то нарушить вязкую холодную тишину библиотеки. Сейчас я слишком устал. Пожалуй, и проектом сегодня заниматься не стоит. Нужно отдохнуть. Подойдя к ближней полке, он взял первый попавшийся томик, не глядя на название. Однако пальцы узнали переплет. Любимая книга деда. Перечитанная им столько раз, что на переплете остались потертости, а некоторые страницы открывались сами по себе. Грегор, разумеется, читал ее, как и все книги, которые удостаивал вниманием дед. Но о чем в ней шла речь, помнил не слишком хорошо. Кажется, о некоем зелье, связавшем запретной любовью даму и рыцаря. Но дед должно быть находил в книге что-то еще, если перечитывал ее раз за разом. Грегор открыл первую страницу и погрузился в текст, надеясь, что чтение его успокоит. Но чем дальше, тем омерзительнее представлялась ему история. Дама оказалась невестой, а потом и женой короля. Рыцарь его племянником, а зелье... д а п у т и н у хоть сто раз приворотным. Истинно добродетельные люди должны были бороться с приворотом, а не бездумно сдаваться похоти. Впрочем, некоторые зелья действительно затуманивают рассудок. И поддайся рыцарю д а м е искушению единожды, Грегор смог бы это понять. Но их дальнейшая связь не вызывала ничего, кроме отвращения к преступникам и мучительной, тягостной о б и д ы за короля. Да что дед мог находить в этом, этом? г р е г о р ы вдруг ясно, как на его, увидел деда. Серебряная седина, спокойное и стончившееся лицо, жесткие складки вокруг рта, цепкий внимательный взгляд. Весьма поучительное повествование. Как ты думаешь, Грегор, в чем главная ошибка короля? Мне было тогда лет пятнадцать, вспомнил Грегор. Что же я ему ответил? Ах да, я сказал, главная ошибка в том, что он не убил изменников. Адедус смехнулся и покачал головой. Разочарована, как я теперь понимаю, и сказал. Да, верно, он сказал. Иногда убийство единственный выход, но при этом всегда проигрыш. Можно убить неверную жену и соперника. Это даже необходимо сделать, чтобы смыть позор со своего имени. Но тот, кто совершит подобное, навсегда останется проигравшим, потому что не смог добиться любви. Нет, Грегор. Главная ошибка в том, что король женился, ничего не зная о девушке, которую выбрал. Он послал людей узнать, красива ли невеста, а следовало бы выяснить, каков ее нрав, на что она способна, чтобы добиться цели, любит ли она то же, что и будущий муж, свободно ли ее сердце. Запомни, Грегор, тот, кто позволяет себе ослепнуть, всегда проигрывает. Она ослепила меня, прошептал Грегор, вцепившись в книгу так, что заболели пальцы. Ослепила притворной искренностью и скромностью, так же как Беатрис. Под пальцами омерзительно липко чавкнуло, и Грегор вздрогнул. По страницам расползалась вязкая зеленоватая гниль, мертвецкая плесень. Как же не м ы с л м о он распустился, если сам не заметил, как с пальцев сорвалось проклятие? Счастье, что этого никто не увидел. Отбросив томик на стол, Грегор взглянул на него с омерзением. Любимая книга деда теперь безвозвратно испорчена. Правда, деду это уже безразлично, а сам Грегор никогда ее не любил. А что же я любил? – подумал он вдруг, и рот наполнился кислой горечью. Составлять и распутывать проклятия. О да, некромантия всегда была моей страстью. Но ведь магия – это счастье и смысл жизни любого мага. Она не считается. Верховые прогулки в одиночестве. Да, но это было давно, когда моего общества искали другие – соученики или бывшие сослуживцы. Охота? Нет, я всегда терпеть не мог охоту, но ездил с дедом, чтобы доставить ему удовольствие. Танцы? Ну, конечно же, я любил танцевать. В прошлом году на б а л у вишневую ночь я танцевал со своей кузиной и был просто счастлив. А что еще? Ведь не может быть так, чтобы меня совсем ничто не радовало. Он сплел перед собой пальцы и посмотрел на пару персней т родовой и м а ж е с к и й Пожалуй, ему нравилось учить, видеть горящие восхищением и рвением глаза, передавать мастерство и опыт. оттачивать клинок чужого духа и разума, вкладывая в юных а д е п т о в не только знания с умениями, но и собственное видение мира. О да, ему нравилось учить раньше. А еще я любил побеждать. Упрямо подумал он, цепляясь за эту мысль, как утопающий за веревку. Я всегда знал, что рожден быть лучшим, и жизнь неизменно подтверждала это. Я выиграл проклятую войну, хотя к у р с о н считал меня то ли бездарем, то ли неумелым мальчишкой. Фраганцы отступили, запросив мира, и это совершенно точно была победа. Из поста командора я ушел победителем, а потом стал великим магистром и едва не оказался королем. Я спас академию и столицу. Все, чего способен добиться человек, легло к моим ногам, но... Почему же эти победы имеют вкус поражения? И что мне полюбить теперь, когда меня предало все, что я ценил, о чем мечтал, чего добивался? Жена ушла, коллеги-подчиненные молчат при встрече, придворе меня опасливо сторонятся, совсем как деда когда-то. Как мне все исправить и снова выйти на верный путь? Я должен вернуться в о б щ е с т в о хотя бы ради сына, сказал он себе, потянулся к забытой бутылке вина, чтобы плеснуть в бокал, и тут в дверях библиотеки появился дворецкий. Милорд, поклонился он. К вам гости, лорд Кастельмара старший с сыновьями и лорд р и в е н г а р Они передают извинения за поздний визит, но утверждают, что дело не терпит отлагательства. Кастельмара р и в е н г а р Грегор встал и даже успел удивиться явлению гостей в такое ни с чем несообразное время, а потом дернул уголком рта от мгновенного чувства неловкости. Артур р и в е н г а р конечно, он вернулся из полка, узнав о пропаже сестры, и Баргот знает, о чем ему еще нас сплетничали. Просите их в малую гостиную и подайте вино. приказал он. Я немедленно спущусь. Ну хорошо, визит р е в е н г а р а это понятно, и перед мальчишкой, пожалуй, стоит извиниться. Артур не имеет никакого отношения к поведению своей сестры, а сообщить ему о похищении Айлин должен был именно Грегор, как ее муж. Он просто забыл это сделать. Но зачем явился Эдвин? Да еще и сыновей прихватил. Ах да, ведь старший к о с т е л ь м а р а кажется бывший опекун Артура, или даже восприемник. В таком случае он мог увязаться с молодым р е в е н г а р о м из симпатий к воспитаннику. Но к чему тут его сыновья? Неспешно спустившись по лестнице, г р е г о р с д е р ж а н н о поклонился гостям, скрывая гримасу. От сполохов черно-красно-золотого, смешанного в разных сочетаниях, в гостиной стало как будто тесно. А в затылке вспыхнули искрки о пока еще слабой боли. Все четверо были в военной в форме. Эдвин в п а р а д н о аллозолотом мундире полковника л е й б гвардейского полка, р е в и н г а р и оба младших к о с т е л ь м а р а в куда более скромных черно-красных лейтенантских с нашивками второго рейтерского. Значит, служат вместе с Артуром и сопровождают его просто за компанию? Какой надежный эскорт у молодого лорда р и в е н г а р а съязвил он, позволив раздражению взять верх над правилами гостеприимства. Вечерами д а р в е н а небезопасно, однако лейтенант у р е й т е р о в положено уметь за себя постоять. Неужели вы так за него боитесь, Эдвин? После того, как вы обошлись с о б с т в е н н ы м учеником, поднял б р о в ь боевик и внимательно осмотрев Грегора с головы до мягких домашних туфель. С изысканной издевкой закончил. Ну что вы? Разумеется, для этого нет никаких оснований. На миг в гостиной стало совершенно просто смертельно тихо. Гости молчали, а у г р е г о р а перехватило горло от ярости. Эдвин был его секундантом. Он видел всю эту отвратительную сцену с Саймоном и позволяет себе не просто осуждать, но еще и издеваться. Вы пришли, чтобы оскорбить меня в моем собственном доме? Поинтересовался он, когда снова смог говорить, не опасаясь, что гнев подскажет совсем другой ответ, больше достойный такой наглости. Например, проклятие. Я пришел не для этого, милорд. Артур сделал шаг вперед и к о с т е л ь м а р едва заметно кивнул, словно признавая за ним право говорить от лица всех четверых. Однако насчет Дорвены вы совершенно правы. Раньше я не думал, что благородную леди могут похитить среди бела дня прямо на улице, к тому же убив сопровождающих и не оставив никаких следов. Похоже, в Дорвени куда опаснее, чем я полагал. Неудивительно, что лорд Эдвин решил позаботиться обо мне как мой восприемник и друг нашего рода. Он прислал за мной в полк и помогает в розысках Айлин. Вам это кажется странным? или оскорбляет в каких-то чувствах. Негромко, невозмутимо и даже несколько занудно, уточнил он. А потом добавил, пока Грегор пытался осознать, что вот этот хладнокровный юнец сын и прямое продолжение Дариана р е в е н г а р а да его отец уже бы молотами кидался. Вынужден сообщить, что я рассчитывал встретить от вас другое отношение, лорд Бастильера. Вы даже не потрудились прислать мне известие, что моя сестра похищена. Что ж, вы немедленно узнали об этом и без меня. Огрызнулся Грегор, тут же отбросив любые мысли об и з в и н е н и я х Только не теперь. Боюсь, лорд р е в е н г а р мне придется разочаровать вас еще сильнее. Ваша сестра, насколько мне известно, покинула мой дом по собственной воле, а прислуга погибшая из-за этого. стала невинной жертвой интриг леди Айлин. Да как вы смеете! выдохнул Костельмара старший, разворачивая плечи немного наискосок и выдвигая ногу вперед в классической дольной стойке боевика. У Грегора, видевшего эту позу в исполнении собственной жены и при таких обстоятельствах, которых он врагу не пожелал бы, едва не потемнело в глазах от бешенства. Оскорблять дочь Дариана! Леди Айлен, которая спасла Дарвинант, женщину, которая сбежала от мужа, бросив младенца сына в колыбели. В тон ему подсказал Грегор, в ы п л е с к и в а я слова как ж е л ч ь до того едкую, что она обжигала горло. Ваша драгоценная леди Айлен добилась от короля права на разделное ь проживание с супругом, но и этого ей показалось мало. Она пропала при таких сомнительных обстоятельствах. что я не могу не подозревать ее собственного участия во всем этом, хотя бы потому, что потом эта героическая и ни в чем не виновная особа прислала мне письмо. Теперь слова текли сквозь него не просто желчью, но ядом, замешанным на смертельно оскорбленной гордости и боли. И в этом письме она заверяет, что находится в полной безопасности, не желает, чтобы ее искали. И считает нас обоих свободными от брачных клятв. Немного прежде времени, разумеется, но у меня нет никаких сомнений, что Его Величество с радостью исполнит желание своей подруги. Растерянность и изумление явно проступившие во взгляде всех четверых, наверняка доставили бы Грегору немалое удовольствие, если бы сейчас его хоть что-то могло радовать. Я хотел бы увидеть это письмо. Хладнокровно сказал молодой р е в е н г а р первым справившись с удивлением. Как утверждает служба канцлера, мою сестру в ы м а н и л и из дома поддельным посланием. Почему вы так уверены, что вам не прислали другую подделку? Немного помолчал и добавил с той же убийственной рассудительностью. Приказ Его Величества о р а з д е л ь н о м проживании я бы тоже очень хотел увидеть. Не сочтите за оскорбление, милорд. Разумеется, я верю вашим словам, но должен знать точные формулировки, определяющие ваши дальнейшее отношения с Айлин. На каком основании? Краешками губ усмехнулся Грегор. Вы, кажется, забыли, что по закону ваши родственные отношения разорваны. Вы ей никто, лорд Тревингар, и только моя добрая воля была основанием того. Что вас принимали в моем доме как ее брата. Кстати, не кажется ли вам, что это очень свойственно леди Айлен? Отбрасывать близких людей как нечто ненужное и даже вредное. Когда собственная мать попыталась принудить ее вести себя прилично, леди Айлен ушла из рода, отвергнув семью и память об отце. Когда я напомнил ей обрачных клятвах и помешал вольной жизни, к которой она привыкла. Леди Айлен бросила семью во второй раз, только теперь мужа и сына. О, прошу прощения, в третий? От вас она отреклась дважды? Лорд Бастельера, вы забываетесь? Негромко и глухо сказал Эдвин Кастельмара. Каковы бы ни были причины вашего с ней разрыва, не смейте топтаться по чести леди Айлен и памяти Дориана. Вы не видели эту девочку на т е л о м отца, которого она пыталась предупредить и спасти. Не слышали слов леди г в и н е в е р Клянусь присветлом, если во второй раз она отреклась от р о д а п р и с х о д н ы х обстоятельствах, никто из нас ей не судья. Что до письма, почему вы о нем не сообщили? Лорд о р а н в е н младший перебирает столицу по камешку и по соломинке. Леди Айлен разыскивают в д а р в и н а н т е и за его пределами. Письмо способно послужить уликой или путеводной нитью. Что, если это и правда подделка, написанная похитителями? Можете обманывать себя сколько угодно. Снова усмехнулся Грегор. Но как человек несколько лет проверявший письменные работы леди Айлин, я готов поклясться честью, что в мире не существует похитителей, способных подделать ее уникальный почерк и, не менее уникальный образ мыслей, к слову говоря. Вы хотите видеть письмо? Извольте. Я не обязан его показывать, но боюсь, что иначе вы так и будете считать леди Айлин с в я т е семи благих. Он дернул колокольчик и велел появившемуся дворецкому черную шкатулку из моего кабинета. А потом уточнил, с усталым отвращением. Надеюсь, вы понимаете, что содержание письма должно остаться тайной. Леди Айлин всегда очень вольно относилась к своей репутации. Но мой сын не заслужил, чтобы его заклеймили родством с такой женщиной. к а с т е л ь м а р а уже раскрыл рот, и его яростный взгляд предупреждал, что сказанное Грегору не понравится. Но узкая и очень изящная для мужчины ладонь молодого р е в е н г а р а затянутая в замшевую перчатку, легла на плечо бывшего опекуна, и тот плотно сомкнул губы. Даже зубы, кажется, стиснул так, что еще немного и заскрипят. Можете быть уверены, что я не хочу повредить своему племяннику, холодно заявил Артур. И прошу запомнить, что его мать моя сестра. Вы правы, она больше не р е в и н г а р и никогда е ю не будет в глазах людей и закона. Ну и что? Все равно у нас течет одинаковая кровь. И от нашего отца, насколько мне известно, Айлен не отрекалась. Она леди Дариан и дочь Дариана р е в и н г а р а Как я его сын. Грегор молча пожал плечами. Какая ему в сущности разница? Если сестрица, пусть лице мерка и распутница, молодому р е в е н г а р у дороже чести, это его личная беда, не Грегора. Пройдя мимо гостей к окну, он остановился, глядя в ночной сад, полный благоухания цветов. Предательница, память тут же показала, как в этом саду он гулял с беременной а й л е н как вернулся из дворца после возмездия, совершенного над Беатрис Рикарди, и припал лицом к коленям жены. Он готов был пойти на плаху ради ее защиты и увидел бы в этом лишь причину для гордости. Почему она ему солгала? И когда началась эта ложь? Не могла ведь она прийти к нему в ту ночь? Не испытывая совсем ничего, или могла. Краем глаза он увидел, как вернулся дворецкий, и приказал, обернувшись: «Отдайте лорду р е в е н г а р у В незапертой шкатулке было всего два документа: проклятый королевский приказ и не менее проклятое письмо Айлен. Артур прочитал их молча с мучительной неторопливостью. словно собирался выучить наизусть, а потом, подняв холодный, совершенно не р е в е н г а р о в с к и й взгляд от письма, заявил: «Я по-прежнему не уверен, что письмо подлинное, однако признаю, что такая возможность существует. Благодарю за любезность, лорд Грегор. Полагаю, нам не следует и дальше вам докучать. Последняя просьба, с вашего позволения. Могу я получить какую-нибудь вещь моей сестры? желательно личную, которую она носила на себе. У меня есть надежда, и он бросил короткий взгляд на самого младшего из своих спутников, что это может помочь в поисках. Так вот почему он притащил с собой этих троих: о з а р е л а Грегора, Эдвина как свидетеля разговора на всякий случай, а мальчишек для поисков. Особенный талант семьи к о с т е л ь м а р а уточнил он вслух. Что ж, попытайтесь. Но должен предупредить лорд р е в е н г а р вы будете крайне разочарованы. к о с т е л ь м а р а с п о с о б н ы найти лишь то, что жизненно важно, и даже если они искренне хотят оказать вам услугу, я сомневаюсь, что ваше отношение с сестрой можно назвать именно такими словами. р е в е н г а р перевел на него по-прежнему прозрачный какой-то пустой взгляд и пожал плечами. Что ж, м и л о р д Если это действительно так, мы всего лишь не узнаем об Айлен ничего нового. Если не ошибаюсь, вы не можете похвалиться ничем другим. Никто не может. С отвращением бросил Грегор. Хорошо, я готов исполнить вашу просьбу, но с условием, что смогу сопровождать вас в поисках. Сопровождать? Артур чуть заметно приподнял б е л е с ы е р е в е н г а р о в с к и е брови. Отчего его вытянутое лицо стало еще строже и надменнее. Могу я узнать, зачем? Вы ведь ясно высказали намерение окончательно порвать с Айлин. Так зачем вам ее искать? О, не сомневайтесь, яростно выплюнул Грегор. После поступков вашей сестры я не желаю ни видеть ее, ни слышать. Я хочу только прояснить то, что случилось. Что ж, если вы считаете, что нуждаетесь в каких-то других пояснениях, уронил Артур р е в е н г а р взглянув поочередно на письмо и приказ, и Грегору мучительно захотелось выругаться. Впрочем, я вас понимаю. Все-таки там погибли ваши люди. Извольте, если мои спутники не будут против. Дождавшись, пока эти четверо о б м е н я ю т с я взглядами, И старший Костельмара подтвердить согласие коротким кивком. г р е г о р снова вызвал дворецкого и приказал: «В моем гардеробе на полочке с шейными платками лежит зеленая ленточка. Пошлите за ней горничную». Сказать вслух, что это подвязка, у него язык не повернулся. Но ну, если кто-то поймет, хотя какая разница, он хранил эту вещицу как святыню. Как память о безумном поступке, на который Айлин толкнула любовь, так он думал, слепой глупец. Она потеряла эту подвязку в ту ночь, когда пришла к нему. Святыня, доказательство распущенности ее хозяйки. Бросить бы эту дрянь в камин, чтобы следа ее в доме не осталось. Но если р е в е н г а р у она нужна для его приятеля ищейки, пусть забирает. О, если бы не репутация сына, с каким удовольствием Грегор сообщил бы наглому юнцу, при каких обстоятельствах получил подвязку его сестры. Впрочем, это уже лишнее. В ту ночь ему самому следовало сохранить разум и х л а д н о к р о в и е тогда не случилось бы этого затянувшегося кошмара. В любом случае признаваться в собственной слабости мужчине дворянину не к лицу, а он тогда проявил именно слабость. Порочную, исправедливо наказанную всем, что за ней последовало. В гостиную бесшумно проскользнула горничная, совсем еще молоденькая, светловолосая и пухленькая, безупречно одетая, ф о р м е н н о е т е м н о е платье и белоснежный чепец с передником, но с опухшим лицом и покрасневшими, как от бессонницы, глазами. Куда только смотрит дворецкий, если девица больна? Почему и позволяют выходить гостям? Кстати, это кажется личная горничная Айлен. Следует распорядиться, чтобы девчонку отправили обратно в деревню. Бывшая хозяйка ее избаловала. Милорды, горничная низко присела, опустив глаза, а потом протянула перед собой руку с проклятой подвязкой и выдохнула. А правда, что это для того, чтобы м и л е д и найти? Тильда, процедил Грегор, возмущенный и пораженный беспредельной наглостью, заговаривать с гостями, задавать вопросы, да еще такие! И какая дрянь хотелось бы знать, уже успела распустить язык среди прислуги. Дворецкий просто не мог. А это значит, что мерзавка подслушивала. Мы постараемся, пообещал младший к о с т е л ь м а р а забирая ленточку. Пошла вон, тихо уронил Грегор. И девица бросила на него перепуганный взгляд, ахнула, прикрыла рот ладонью и бросилась к двери. Но прежде чем выскочить, уставилась на гостей огромными глазищами и возмолилась: «Вы уж найдите, миледи, ради все благой матушки, она такая добрая». И только тогда, наконец, исчезла за дверью. Непременно в деревню. но сначала в ы п о р о т ь Этого довольно, бесстрастно уточнил он вслух. Помолчал мгновение и, нехотя добавил: "Мы можем пройти в ритуальную комнату". Все внутри противилось тому, чтобы пустить в сердце дома этих людей, которых Грегор еще недавно имел неосторожность считать достойными доверия. Не нужно, бросил младший сыновей Кастельмара, и достав откуда-то иглу. Коротко и резко кольнул протянутую ему ладонь р е в е н г а р а а потом ловко вытер подвязкой выступившую каплю. После чего Грегор не поверил бы собственным глазам, но чему тогда оставалось верить? Зажмурился, п о д н е с ленту к лицу и потянул носом, в точности как это когда-то давно делали охотничьи псы деда. Она не подалеку, заговорил Гастельмара. Через пару мгновений с т р а н н о и дико изменившимся голосом, резким, отрывистым, рычащим и подвывающим одновременно, куда больше похожим на лай, чем на человеческую речь. В Дорвении или окрестных поместьях. Жива, здорова, благополучно. Сможешь взять след? Резко и быстро спросил р е в е н г а р и Кастельмара младший, не открывая глаз, фыркнул. Щейку нашел, постараюсь. Кстати, а что будет, если мы ее найдем? Прекрасный вопрос, поморщился про себя Грегор. Действительно, что я сделаю, встретившись со своей дорогой супругой? Дед вырезал целый род из трех д ю ж и н за многократно меньший проступок, а я просто п р о г л о ч у смертельное оскорбление. Если мы ее найдем, Айлин отправится в мой дом, отрезал мальчишка р е в е н г а р Или же в дом нашей тетушки, или в дворец под опеку его величества, или, или, уточнил Грегор, или останется там, где находится сейчас, если на то будет ее желание, сообщил р е в е н г а р с такой любезностью, что у Грегора свело челюсть. Прошу вас понять, лорд Бастельера. Я ищу сестру, чтобы убедиться в ее безопасности, и не намерен навязывать ей свою волю. Поэтому я соглашусь взять вас с собой, только если вы поклянетесь своей магией и честью рода, что не попытаетесь принудить а й л и н г к возвращению и не причините никакого вреда не ни ей, н и тем, кто ее скрывает. Если это происходит по ее воле. Он говорил уверенно, словно стряпчий или опытный секретарь. умеющий мгновенно формулировать документы. Дополна. «Да Действительно ли это р е в е н г а р Если бы не одно лицо с Дарианом, впору подумать, что тут примешалась кровь Ранвенов. Никогда, яростно выплюнул Грегор. Как вы смеете требовать от меня подобного? Как угодно, поклонился р е в е н г а р и все трое к о с т е л ь м а р о в скинулись, словно охотничьи псы. заслышавший звук рожка. Тогда нам придется обойтись без вашей компании. Прощайте, милорд. Грегор услышал четыре щелчка каблуков армейских сапог, слившихся в один. Стоите! выдавил он едва ворочая о н е м е в ш и м языком. Я клянусь, клянусь, слышите, я не стану ни к чему принуждать вашу сестру. Я даже говорить с ней не намерен. Я не причиню вреда ни ей, ни тем, кто ее скрывает, будь это хоть сам Баргот. Надеюсь, что так оно и есть. Но я надеюсь. Вы понимаете, лорд р е в е н г а р что я никогда вам этого не прощу. р е в е н г а р обернулся, и его лицо вдруг показалось Грегору странно взрослым, и решительным, словно он действительно смотрел в глаза Дариану. Причем уже прошедшему войну. Несколько на это не рассчитываю, согласился он все с той же безукоризненной ледяной вежливостью. Смею заверить, что у меня тоже найдется то, что я не готов вам простить. Как и у меня, буркнул Кастельмара старший. Идемте, милорды. Если придется выехать за пределы Дорвены или штурмовать чей-то дом, лучше поторопиться. К удивлению Грегора, ни р е в и н г а р ни все трое к о с т е л ь м а р а покинув его особняк, не сели в седла, а пошли пешком, ведя лошадей в поводу. Грегор подумал, не взять ли лошадь самому. Нога, вроде бы забывшая о старом вывихе, иногда все же начинала н ы т ь и болеть. Но представил, до чего глупо будет выглядеть, плетя сверхом ь за четверкой п е ш и х О плестись придется, ведь равняться предстоит на ищейку. За воротами младший сыновей к о с т е л ь м а р а как же его все-таки зовут, снова уткнулся носом в ленточку. Потом, отняв ее от лица, задрал голову, тянул прохладный воздух, быстро повернул голову туда-сюда и зашагал по улице. Сперва неторопливо, но постепенно ускоряя шаг, так что Грегор вскоре пожалел, что не сел в седло. Да кто тут увидел бы, глуп он выглядит или нет? к о с т е л ь м а р а уверенно дошел до конца улицы, порой з а м и р а я на мгновение и вскидывая голову, втягивая запахи д а р в е н и летней ночи, порой принюхиваясь к пятну крови на подвязке, и каждый раз Грегор ловил себя на истовой благодарности основателю рода за то, что почтенный ведьмак не попросил у благих такой неудобный и почти непристойный дар. Никогда раньше он не видел родового таланта к о с т е л ь м а р а в действии. и не мог даже предположить, что действие это такое наглядное и почти неприличное. В самом деле, сейчас младший сын Эдвина был до шеломления и неприятного х о л о д к а похож на борзую с фамильного герба. к о с т е л ь м а р а не подозревавший о м ы с л я х г р е г о р а сделал еще несколько шагов и замер. Снова потянул носом воздух, подоптался на месте и вдруг. Став еще больше похожим на собственный герб, закрутился на месте, недоуменно поскуливая. Она пропала, выдохнул он наконец, как будто стена опустилась, да какая, сплошной камень до самого неба. Только что я ч у я л след, мог определить направление, даже ее саму ч у я л и все, как отрезала. Ничего не понимаю, добавил он жалобно. Такого просто не бывает, никогда не было. Это же Айлин. у с м е х н у л с я разом успокоившийся р е в е н г а р Если чего-то никогда не было, она непременно это устроит. Уж таланты своей сестры я знаю прекрасно. И недопустимо благодушно к этому относитесь, яростно выдохнул Грегор. О да, эта девчонка всегда устраивала что-нибудь немыслимое. И он Грегор был таким же болваном, что и ее братец и Кастельмара и все прочие, что потакали ее безобразному поведению. А теперь ему приходится расплачиваться за попустительство. Что ж, если на этом все, позвольте о т к л а н я т ь с я процедил он и коротко поклонился, а потом, не дожидаясь ответных поклонов и откровенно наплевав на этикет, развернулся и отправился домой. Изо всех сил стараясь не хромать, излез на себя за собственную глупость, на р е в е н г а р а не желающего понимать, что натворила его сестра, на семейку Кастельмара, лезущих не в свое дело, на магистров, испортивших ему день, на деда с его пустыми поучениями и даже на глупую наглую горничную, п о з о р ю щ у ю дом Бастельера. Не злился он только на Айлен. Потому что назвать это чувство злостью уже не мог. При одной мысли о женщине, любовь которой он когда-то считал смыслом жизни, в душе поднималась ледяная волна беспредельного отвращения и ненависти. Здорово и благополучно. О, не стоило даже сомневаться. А он-то сходил с ума от страха за нее, пока не получил письмо. Что ж, где бы она ни была. Пусть развлекается до их новой встречи. В одном дед был точно прав. Нельзя оставлять за спиной такие долги и морать семейную честь подобной грязью. Рано или поздно он встретится и с а й л е н и с теми, кто ее прячет. Наверняка встретится. И тогда он знает, что делать.